Пока я медленно поднимаю голову, опускаю ложку, вытираю губы салфеткой, старик успевает наполнить юмки. «Упокой, господи, душу раба твоего, падлый, хакера, не бестоланного, грубого, но с добрым сердцем!» Торопливо бормочет ежик. «Мы выпиваем, не чокаясь». «Падла?» «Говорят, да. А как мирское имя?» — не спрашивал. «А что полиция?» Возвище мне ничего не говорит. Но сам факт человек убитый в глубине умер по-настоящему. Говорят, случайность, говорят, может, сердце слабое было, перенапрягс, да и умер, что тут удивительного? Пожимаю плечами, всякое бывает. Один глядишь, заиграется в глубине, а инфаркт схватит в обычном мире. Другой в такой депресняк скатится, что снимет шлем да и наденет вместо него петельку. Всё бывает, всё. Жизнь, соглашаюсь я. Мрачные истории, старик. Да уж, а ещё говорят, полицией до сих пор на ногах. Вот это совсем интересно. Мне всякое доводилось пережить. И на меня охотились, и за мою голову награду объявляли. Всё, всё, завязал я, пусть молодёжь играет. Но если хакеров взяли им в глубине, и в реальности охоту продолжают, занятно, говорю я, занятно. Спасибо, ёжик, развлёк. Стоит моя история паршивого доллара, хитро спрашивает старик. Конечно, в рассказанном им Нет ничего секретного. Все это можно узнать и так, если искать информацию. Но все новости никогда не узнаешь. Вот мы беда и спасение. А ежик зарабатывает тем, что приглядывается, кому и что надо рассказать. Девяносто процентам здесь сидящих истории это совсем неинтересно. Еще девяти из ста. Выслушать и забыть. Вот меня... Чем-то цепляет. Стоит, старик, — соглашаюсь я, — протягиваю ему долларовую бумажку. Ежик ловко прячет ее в ладони и удаляется. Сейчас кому-нибудь другому будет рассказано. Да не все ли равно что? Каждому найдется что-нибудь занятное. Ежик не алкоголик, а профессионал высшей пробы. Тем нам и дорог. всем нам от посетителей до владельца царь рыбы между тем мне уже несут щуку и как она приготовлена в зирайно не малых размеров рыбину интересуюсь я наш шеф-повар официант Кулыбаиц был горд выполнить такой интересный заказ мясо щуки было провёрнуто в фарш вместе с вымочным в молоке батоном всё как положено Раз я не пробовал блюдо, то мне надо объяснить, что именно я буду есть. И в этот миг мир вокруг вздрагивает, будто приземт из теней разламывается, окутывается темнотой. Как уж он называется? Лёня, я поматал головой, поморгал, мир обретал краски медленно, неохотно. Лёня, ты здесь? Вика смотрела с легкой иронией. Снятый с меня виртуальный шлем она держала в руке, даже не выдернув из разъема, и в глубине его еще мельтешили какие-то картинки. Первым делом я оглянул на монитор. Надпись «Ненормативный выход из глубины» меня не удивило, а вот время... Пять часов вечера, черт возьми, да я еще мог быть на работе. Вика, я не понимаю. Леня, она присела перед креслом, ты забыл? У нас сегодня гости в шесть часов, у нас гости в реальном мире, черт. Я сгусил губу, да, забыл. Машина, выход, завершение работы? Вика вздохнула, поднялась, пошла на кухню. Я стал стягивать виртуальный комбинезон. Компьютер подождал ещё немного, прежде чем погасил экран и отключился. Да, завершение работы. Когда-то он спросил бы меня голосом так похожим на голос Вики: "Ты серьёзно?" "Очень серьёзно". Я стал таким серьёзным, что даже самому противно. — Что надо купить? — крикнул я. — Вспоминай! — отзвалась с кухни Вика. Картошка, зелень, помидоры, огурцы угадал. А теперь попробуй вспомнить, что ещё? — Курицу! — брякнул я наугад. — Я уже мясо размораживаю, сделаю котлеты. Возьми растительного масла, а то кончилось почти. Ну, понятно, что ещё? — Ты водку будешь? — — Иногда Вика может выпить и водки под настроение. — Нет, наверное, — отзвалась она после секундного раздумья. — Возьми мне бутылку сухого вина или пива. Чего лучше? Все равно и побыстрее, ладно? Да, нехорошо получился. Вчера обсуждали, когда придут ребята, что я начну готовить, пока Вика будет на работе. Потом я надел шлем, нырнул и забыл о разговоре. На чисто забыл